Это говорит тебе неизгаженный Саммаил. Он гарантирует тебе, что на исходе твоих песочных лет чувство собственного могущества и великолепия постепенно заглушит боли русалочки и в конце концов вырастет в триумфальнейшее благополучие, в избыток восторженного здоровья, в божественное бытие. Но это еще не все. Это только субъективная сторона дела. Я знаю тебе этого мало. Тебе это покажется несолидным, так имею в виду. Мы ручаемся тебе за жизненность того, что ты сотворишь с нашей помощью. Ты будешь знаменем, ты будешь задавать тон грядущему, твоим именем будут клясться юнцы которым благодаря твоему безумию не придется уже самим быть безумцами. Твоя болезнь даст им вкусить здоровье, и в них ты будешь здоров, понимаешь? Ты не только освободишься от разъедающих сомнений, ты прорвешь тенеты века с его культом культуры и дерзнешь приобщиться к варварству» усугубленному варварству, вновь наставшему после эры гуманизма хитроумнейшей терапии корней и буржуазной утонченности. Поверь мне, даже в богословии оно смыслит больше, чем отлучившая себя от культа культура, которая и в религии то видела только культуру, только гуманность, а не эксцесс, не парадокс не мистическую страсть, не антибуржуазную авантюру. Надеюсь, ты не удивляешься, что о религии с тобой говорит святой Вельтен. Святой Вельтен — одно из многочисленных немецких прозвищ «черта». Черт побери! Кто же еще хотел бы я знать, станет сегодня о ней говорить? Нелиберальный же богослов! Ведь я, пожалуй, единственный, кем она еще держится. За кем ты признаешь богословскую экзистенцию, если не за мной? И кто согласится на богословскую экзистенцию без меня? То, что религия моя специальность, так же несомненно, как и то, что она не является специальностью буржуазной культуры. С тех пор, как культура отбросила от себя культ и сделала культ из себя самой, она и есть отброс. И за какие-нибудь пятьсот лет весь мир так присытился ею и так от нее устал, словно сальвввене, с позволения сказать, съел целый котел этого варева. Как раз тут, или нет, чуть раньше... Уже когда он в плавных менторских фразах плел чушь насчет того, что он где религиозной жизни, и насчет богословской экзистенции черта, я заметил, что с этим малым опять что-то стряслось. Он больше не казался музыкальным интеллигентиком в очках, каким некоторое время был, да и не сидел уже чинно в своем уголке а непринужденно покачивался, оседлав закругленный подлокотник диванчика, скрестив руки внизу живота и резко оттопырив оба больших пальца. Когда он говорил, его раздвоенная оборотка двигалась вверх и вниз, а над открытым ртом, в котором виднелись маленькие острые зубы, так и топорщились сужавшиеся по краям усики. хотя я и окоченел от холода, а рассмеялся при виде новой метаморфозы. Ваш покорный слуга, говорю, приятно познакомиться. Очень мило с вашей стороны, что вы здесь в зале читаете мне Приватиссимум. Приватиссимум семинар с небольшим числом особо подготовленных учеников. Поэлику вы преображены мимикрией, смею надеяться, что сейчас вы готовы удовлетворить мою любознательность и в два счета доказать свое абсолютное существование, поведав мне не только о вещах, которые я сам знаю, но и о таких, которые я хотел бы узнать. Вы тут подробно осветили вопрос о своем товаре, песочном времени, о боли, как платье за роскошную жизнь. Но вы обошли вопрос о конце». О том, что последует дальше, о бессрочном погашении. Вот что мне любопытно услышать. А вы, хоть и давно здесь торчить, так ни разу и не коснулись этого пункта. Можно ли заключать сделку, не зная, что с меня взыщут? Отвечайте. — Как живется у Клеперлина, Что ждет ваших любимчиков в Тартарарах? Он визгливо хихикая. «Хочешь знать?» «Вот эта путливость, Вот это ученый задор молодости. Ведь впереди еще столько времени, глазом не окинуть, и столько волнующих событий, что у тебя найдутся дела поважнее, чем мысли о конце или даже о том моменте, когда пора будет о конце подумать. Но я не отказываюсь ответить». Мне не нужно ничего приукрашивать. Разве тебя могут всерьез беспокоить вещи, до которых еще так далеко? Только вот говорить об этом по сути трудно. Вернее, по сути об этом вообще нельзя говорить, ибо суть не поддается словесному выражению. Можно израсходовать кучу слов, но все они будут лишь заменителями имен которых не существует, и не в силах определить то, чего никогда не удастся определить и облечь в слова. В этом-то и состоит тайная радость и самоуверенность ада, что он неопределим, что он скрыт от языка, что он именно только есть» но не может попасть в газету, приобрести гласность, стать через слово объектом критического познания, так как слова «подземный», «погреб», «глухие стены», «безмолвие», «забвение», «безысходность» — слабые символы. Символами, дорогой мой, и приходится пробавляться, говоря об Аде, ибо там все прекращается». Не только словесные обозначения, но и вообще все. Это даже главный его признак, существеннейшее свойство, и одновременно то, что прежде всего узнает там новоприбывший, чего он поначалу не может постигнуть своими, так сказать, здоровыми чувствами и не желает понять, потому что ему мешает разум, или еще какая-нибудь ограниченность понимания словом, потому что это невероятно, невероятно до ужаса. Хотя по прибытии ему как бы вместо приветствия в самой ясной и убедительной форме сообщают, что «здесь прекращается все» всякое милосердие, всякая жалость, всякая снисходительность, всякое подобие респекта к недоверчивому заклинанию, вы не можете, не можете так поступить с душой. Символами, дорогой мой, и приходится пробавляться. По поводу следующего описания ада Томас Манн пишет в романе одного романа, глава девятая, что это, пожалуй, самый внушительный эпизод этой главы, и что он был бы немыслим, если бы я внутренне не пережил гестаповский застенок. Увы, так поступают, так делают, не давая отчета слову в глубоком, звуконепроницаемом, скрытым от Божьего слуха погребе в вечности. Нет, об этом нехорошо говорить. Это лежит вне языка. Язык не имеет к этому никакого отношения. Почему он толком и не знает, какое время здесь употребить, и по нужде обходится будущее. Ведь сказано, там будут вопли и скрежет зубовный. Ну что ж, эти несколько слов выбраны из довольно-таки сочного лексикона. Но, тем не менее, это всего только слабые символы, весьма отдаленно касающиеся того, что будет там, за глухими стенами, в забвении, никому не дающим отчета. Правильно, в звуконепроницаемой непроницаемой глубине будет весьма шумно. Пожалуй, даже чрезмерно шумно, от урчания и воркотания, от воплей, вздохов, рева, клёкота, визга, криков, брюзжания, жалоб, упоения пытками. Так что не различишь и собственного голоса, ибо он потонет в общем гаме, в плотном, густом, радостном вое ада, в гнусных трелях, исторгнутых вечным произволом безответственного и невероятного. Не забудь и о чудовищных стонах сладострастия. Ибо бесконечное мучительство, не встречающее отказа со стороны терзаемых, не ведающее никаких границ, вроде коллапса или обморока, вырождается в позорную похоть, от чего люди, обладающие некоторой интуицией, и говорят о сладострастии ада.